Жуковский район Воробьёв Ночевал Панкрат в Жуковке, в гостинице Услада, предприняв, конечно, все меры предосторожности. Ночь прошла нормально, никто приезжими коммерсантами из Тулы, как они себе представили, не интересовался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 приказал Воробьёв: "Не высовывайтесь, обнюхайте там каждое дерево, каждую кочку, в зону и ти пока рано". "О'кей", коротко отозвался Барков, на что Панкратс усмешкой, больше ради психологической поддержки полковника, нежели ради шутки, произнёс: "Ты своим о'кей-ом напоминаешь одного мужика пивохлеба, который заказал пиво бармену: "Пиво Эндр Амары". Это несё что я по-английски. Барков понял, засмеялся и отключил рацию. Связь с другой группой разведчиков с Радионом и Толиком Зеленовым также не принесла особо важной информации. Ребята проверили воинскую часть недалеко от Фашни, определили, что она настоящая, радиобатальон со стационарным базированием.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 Тот, почти не притронувшись к завтраку, который можно было характеризовать словами я вас умоляю, отрицательно качнул головой. Тогда в чём дело? Хочешь уехать? Ещё один отрицательный жест. Тогда почему такой суморной? У меня мама заболела, пробормотал Ларен. Позвонить бы. Что тебе мешает? Удивился Панкрат. Пошли вместе. Мне тоже надо позвонить кое-кому. Потом поедем в Фэшню, проведаем родственников нашего бравого полковника и заберём ребят из кавалей. Слегка вспотев от выпитого кофе, называемого здесь фирменным напитком Голливуд, носители вышли из кафе в жаркое летнее утро и не спеша побрели к главпочтамту, где находился центральный переговорный пункт. Михаил скрылся в одной кабинке междугороднего телефона, воробьёв в другой, набрал номер Мура и через минуту услышал голос заместителя начальника оперативно-розыскной бригады Губарёв. "Привет, Михаил Сергеевич", сказал Панкрат. "Раз слышать. Нечаил застать на работе, ты же собрался ложиться на обследование. Некогда дел ни не в проворот. Откуда звонишь?" "Из Брянской области, городок Жуковка. Слушай, Сергеевич,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 Мне и надо всего-то выяснить, что за база здесь дислоцируется в 6 км от села Фашня. Откуда ты говоришь звонишь из Жуковки с переговорного пункта? Совсем ошалел. Звонишь в какую-нибудь квартиру завтра. Ты узнаешь, попробую. Тихий щелчок в трубке, отбой с кремблера и гудки. Панкрат посмотрел на трубку.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 Воздумня пассажирами, разглядывающими вход, а по тротуару напротив прогуливалась тройка крепких ребят, делая вид, что интересуются проходящими мимо девушками. Стоп. И громко сказал Панкрат, нагибаясь, чтобы завязать шнурок на кроссовке. Мне идти туда не хочется. Мне тоже, отозвался Михаил, закуривая. Здесь пахнет дипломатическим приёмом. Те трое не похожи на гуляющих мальчиков. Я тоже так думаю. Хорошо, что у нас здесь только куртки остались до предметов и туалета, хотя, конечно, всё равно жалко. Пошли потихоньку. Они миновали гостиницу и у дома культуры напротив парка, присели на скамеечку в окружении кустов черёмухи. По нашей душе вопросительно глянул на командира Ларин. Не знаю,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 И Жуковки выехали без каких-либо происшествий, либо местные гаи не получало еще приказа проверять машины с чужими номерами, либо не спешило их выполнять, либо не имело сил и средств. Фашню приехали в половине одиннадцатого утра. У здания больницы, построенного по английскому проекту из стекла, бетона и стали, на которое после сдачи его вы...